Глава 4. Война – дело тонкое. Утренний подъем, не в пример вчерашнему, аврору устроила по-настоящему ранним. Во-первых, ей хотелось нормально позавтракать. Кулинарные чудеса миссис Флэк весьма этому способствовали и по вкусу сильно напоминали стрепню ее родной Нэнни. Во-вторых, давать провести в постели лишние 20 минут маленькому извергу в ее планы не входило. Пусть поднимается. Любишь поздно ложиться, любишь широко зевать все утро. Был ли Эван против такого возмутительного вмешательства в свой распорядок дня? Сказать трудно. Аврора просто подозвала лежавшего у камина в гостиной желтого полноватого лабрадора, с которым познакомилась вчера и которого гордо величали лорд. хотя что по виду, что по повадкам ему больше подходила Кидди или Хеппи. Судя по его хвосту, непрерывно ходившему ходуном, отъевшимся желтым бокам и довольному шальному взгляду, он был очень счастливым. А еще послушным. Когда Аврора, ласково потрепав его по холке, позвала с собой наверх и, открыв дверь в спальню Эвана, скомандовала «дружить», Лорд без промедления бросился на кровать маленького хозяина и начал лохматить ему волосы, весело поскуливая. «А что? Вчера Эван именно так знакомил ее с очаровательным и добрейшим домашним питомцем. Ни одной же ей ходить обмазанной собачьей слюной!» «Лорд, фу!» – грозно кричал Эван, спихивая на пол собаку, настойчиво желавшую дружить. «О, ты уже проснулся?» Сделанным удивлением спросила Аврора, тут же материализовавшись на пороге и пропуская мимо панура опустившего хвост пса. «Я еще буду спать!» — упрямо буркнул Эван, разглядывая измятую постель. «У тебя на щеке собачья слюна!» — веско заметила Аврора. «Иди лучше умываться!» Эван упрямо поджал губы, но в душ поплелся. Этот раунд остался за ней. Когда Аврора и Эван спустились умытые и относительно бодрые, на столе уже стоял обильный завтрак. Омлет для неё и яичница для него. Бекон, половина которого зажарена до хруста, и другая, едва прихваченная на сковороде. Свежий хлеб с ароматным сливочным маслом и сочные колбаски. Пиала бобов в томатном соусе и пышные сдобные булочки с углублением в серединке для меда или джема. «Садись сюда!» – нехотя кивнул Эван на место рядом с собой за квадратным островком. Аврора удивилась неожиданному перемирию, но приглашение приняла. Возможно, он зауважал ее после вчерашнего внепланового отключения электричества или из-за ее коммуникабельности. С лордом она быстро нашла общий язык. «Доброе утро!» – хором поздоровались все присутствующие с вошедшим Чедом. «Завтракать будешь?» деловито поинтересовалась миссис Фриман, пившая кофе возле окна. «Нет, я от дома позавтракал, но от кофе не откажусь». Суетившаяся возле плиты миссис Флэг ловко подставила маленькую чашечку для эспрессо к кофемашине и продолжала большим ножом резать свежий хлеб для румяных тостов. Аврора с диким восторгом наблюдала за царившей на кухне суетой, очень доброй и домашней. Здесь совершенно не наблюдалось разделения на хозяев и прислугу. Эван, уплетавший за обе щеки яичницу и щедро намазанный джемом хлеб, был тому доказательством. Чет, плотный сбитый мужчина средних лет, обычный водитель, запросто трепал его по светлой макушке и спрашивал, когда он уже станет чемпионом по боксу. Аврора даже прыснула от смеха. Мелкому тщедушному Эвану до чемпионского пояса нужно съесть тонну каши. Но в любом случае в доме ее родителей все было по-другому. Каждый точно знал свое место и не переступал до рамок. Только Нэнни, верная помощница матери, имела привилегии. «Всем доброе утро!» — сказано спокойно и уверенно. Но Аврора, разговаривавшая с Пенни Фриман о прихотливости летних цветов, чуть ли не подпрыгнула на стуле. Не сказать, что все резко изменилось, но чет приосанился, а миссис Флэк еще активней засуетилась. Да и праздная болтовня резко смолкла, быстро сменившись ответными приветствиями. Джеймс Барлоу собранный и деловой. Улыбаясь, подставил сыну широкую ладонь, по которой Эван тут же ударил своей. И, обведя прозорливым взглядом всех присутствующих, вполне миролюбиво спросил, что случилось вчера с электричеством. Эван тут же показал пальцем на Аврору, без слов говоря, это все она. «Да», — стушевалась она на ходу, придумывая объяснение, «с войной няни и подопечного она разберется без участия родителя». И не с таким справлялась. «Мне в окно светил фонарь со двора, очень яркий. Вот я и выключила трансформатор, чтобы уснуть». «Может, в следующий раз вы просто задернете шторы?» Не впечатлившись весомым аргументом, сдержанно предложил Джеймс. Аврора кивнула, добавив что-то невразумительное про сон на новом месте и адаптацию, но хозяин дома смотрел на нее так, что смысл придумывать что-то отпадал. Джеймс все понимал, но радикальных мер не одобрял. Когда миссис Флэг поставила в центр стола красивый фарфоровый чайник, Джеймс молча обвел взглядом шумную компанию и бегло взглянул на Аврору. Эван быстро разъяснил причину его внимания. «Здесь обычно сидит папа». Выглядел он при этом как смиренный мальчик из церковного хора, но тон его был узнаваемым для любого человека, когда-либо участвовавшего в подковерных играх. Эван пытается выжить Аврору, стравливая с отцом. О извините, присаживайтесь!» – она засуетилась, вставая. «Не стоит!» – остановил ее Джеймс небрежным взмахом руки. «Миссис Флэг, подайте мне завтрак в столовую». Он ушел, оставив после себя запах холодного морского бриза с легкими нотками горького апельсина. Аврора тихо вздохнула. Джеймс Барлоу умел казаться мягким и чутким, отзывчивым и понимающим, но характер, наполненный звенящей силой, привыкшего командовать, не спрячешь. Уж она это знала. Новый начальник едва ли окажется мягче старого. Вот только если старый босс вызывал негодование, новый только интерес. Она ведь свободна, не связана с ним кровными узами, как это было с отцом, и при желании всегда может просто уйти. Терпеть взрывной характер отца – и ее обязанность как дочери. Но если Джеймс Барлоу окажется таким же несносным, они очень быстро попрощаются, если, конечно, Эван не выживет ее раньше. Эван уехал в школу с Чедом. С ответственностью, судя по всему, у него все нормально, и вести его в класс за ручку не требовалось. Благодаря этому Аврора осталась свободной до двух часов. После нужно отвезти его в музыкальную школу. Ох уж эти барабаны! Практичная часть натуры требовала заняться чем-то полезным и связанным с деятельностью няни. А вот исследовательская так и толкала изучить дом и близлежащую территорию. Начать решено было со второго этажа, который состоял из пяти спален. Две хозяйские, остальные – гостевые. Обширной гардеробной с теплыми вещами и прочей сезонной атрибутикой. Кто-то из живущих здесь мужчин любил лыжи, а кто-то – санки. «Интересно, кто?» – улыбнулась Аврора, потрогав добротные явно используемые санки. Позже был обнаружен маленький сноуборд. Вероятно, Эван все же вырос из детских развлечений, но воспоминания о них все еще хранятся в кладовке. А еще стало любопытно, куда они ездят кататься. Рядом в Милтон Кинз или летают во Францию. Бельевую комнату, где в данный момент хозяйничала Мэри, Аврора мельком заглянула и поднялась на третий этаж. Спортзал и бильярдная. Первая она взяла на вооружение. Не то чтобы сильно любила поднимать тяжести, но пресс и махи ногами с утяжелителями выполняла исправно. Но больше ее заинтересовали размеры зала. Здесь можно снимать напряжение танцами. Пуанты она прихватила с собой не зря. Это ее успокаивало. А остальные нервы еще понадобятся. В этом сомнений нет. Спустившись вниз, Аврора сразу приобрела спутника по осмотру дома. Лорд, Пару раз звонко гавкнув и, не прекращая вилять хвостом, засеменил следом. Первый этаж включал в себя холл с лакированной деревянной лестницей, плавно закручивавшейся наверх, от которой можно было пойти направо к гостиной, столовой и кухне или повернуть налево к рабочему кабинету мистера Барлоу и большому салону для приема гостей. Комнаты были открыты. отделаны и обставлены по-разному, но во всем угадывался сдержанный классический стиль. Видимо, Джеймс Барлоу не любил экстравагантности и экспериментов. И наверняка перемен. «Любопытно!» – вслух произнесла Аврора и открыла парадную дверь. «Идешь?» – лорд, проворно для такой массивной комплекции, юркнул в проход и быстро слетел по ступеням вниз. Обширная территория перед домом напоминала ровное гладкое озеро, только ярко-зеленое, а не голубое, с вкраплениями пышных островков, наполненных душистыми цветочными ароматами. Сад был разбит на пестрые ухоженные клумбы. Миссис Фриман и сейчас трудилась, удобряя почву у горделивых английских роз. Аврора приветливо помахала ей рукой и направилась вслед за убежавшим за дом лордом. Большая крытая терраса с дубовым настилом обдала летним теплом и домашним отдыхом. А стеклянные двери лениво разъехались, предлагая сходить на кухню за стаканом прохладного лимонада или даже бокалом легкого белого вина. Столик и четыре кресла с нежно-голубыми подушками, несколько декоративных полок с кухонными мелочами вроде смешной пузатой солонки или фарфорового повара в непропорционально огромном колпаке. Мило. Именно так Аврора могла охарактеризовать веранду. Но мило по-хорошему, не приторно и сладко, что от сахара дырки в зубах в момент образуются, а тепло и приятно, словно в мягкое пуховое одеяло закутался. Возможно, рука Мэри и здесь навела порядок и уют. В стороне от дома расположилась беседка с каменным мангалом, дымоотвод которого внушал доверие. Рядом пристроился гриль на ножках и широкая деревянная стойка, по типу кухонной рабочей зоны. Левее находилась огороженная и прорезиненная спортивная площадка, а на приличном расстоянии, чтобы сделать жизнь двух семей комфортной и приватной, стоял еще один дом. Наверняка миссис Флэг и ее семьи. Лорд подлетел резко, ткнулся мордой в руку, но попал холеной мордой по бедру. «Ну, что тебе?» Он бросил на землю грязный потрёпанный мячик для тенниса, всем своим видом показывая, что желает играть. «Играть не дружить», – вслух рассудила Аврора и бросила собачью игрушку на мягкий сочный газон. За Эвоном ехать еще рано и время сделать из его собаки своего верного друга самое подходящее. На Эбби-роуд они с Эвоном оказались после трех часов. Здесь в одном из трехэтажных таунхаусов располагалась студия Сэма гарета бывшего джазового барабанщика и преподавателя Эвана по игре на ударной установке. Ничего общего со студией звукозаписей «Эбби Роуд», в которой еще «Битлз» записывали свои хиты, конечно, не было, но в любом случае побывать в подобном месте любопытно. Сам мистер Гаррит произвел на «Аврору» двоякое впечатление. Слегка всклокоченные густые волосы до плеч – Толстые линзы очков, узкие темные джинсы с приталенной рубашкой на выпуск, смесь пижона и строгого учителя в одном флаконе. Но Эвану было с ним комфортно, и вообще он какой-то давний приятель мистера Барлоу. Поэтому кто она такая, чтобы решать, подходит ли Сэм Гарретт для преподавания или нет. Аврора со стопкой старых журналов сидела в низком бархатном кресле странной лиловой расцветки и лениво копалась в телефоне. искосо редкие взгляды на внушительную барабанную установку, за которой в наушниках сидел Эван, и энергично в такт хлопкам по колену Сэма наигрывал мелодию. «Интересный подход», — успела подумать она, когда Сэм поднялся и, жестом велев Эвану прекратить, повел его в комнату, примыкавшую сбоку. Аврора поднялась. Любопытство чтоб его. В этом помещении расположилась полноценная звукозаписывающая студия. За звуконепроницаемым стеклом стояла портативная ударная установка с подведенными со всех сторон микрофонами. Эван отправился как раз туда. «И сейчас запишем его игру, чтобы дома смог прослушать и разбить на ноты», — пояснил Сэм. «Ах, вот чем он мучил ее вчера ночью!» — писал музыкальный диктант, попутно пытаясь свести с ума новую няню. «Хотел убить сразу двух зайцев». Аврора вспомнила свои экзамены в школе. Слух и музыкальный вкус нужен и музыкантам, и танцорам. А в то время она осваивала игру на фортепиано. Правда, вышла у нее весьма посредственно, но помочь сольфеджио она могла. Анализировать музыку, определять темп, структуру, ритмические нюансы миссис Уилкинс смогла научить всех в своем классе, а длинная полированная деревянная указка весьма этому способствовала. Какой у него грейд? полюбопытствовала Аврора, чувствуя некое родство с Эваном. Возможно, не все потеряно, и они еще могут достигнуть взаимопонимания. «Четвертый!» не без гордости ответил Сэм. Это впечатляло. Для восьмилетнего мальчика отличный результат. Вот только восхищаться Авроре оставалось недолго. Эван снял наушники и ангельским голосом попросил. «Пусть Аврора со мной посидит. Я сбиваюсь, когда она за стеклом». «Что?» Про себя возмутилась она. Но Сэм, странно хмыкнув, видимо, они в сговоре, протянул ей большие наушники. И на том спасибо. Через полчаса у Авроры задергался глаз. Бам-бам-бам! С таким же успехом Эван мог бить ее прямо по голове, и чертовы наушники не сильно помогали. По другую сторону студии его игра действительно была музыкой, но когда играют так близко, а ты вынужденный слушатель, спустя 10 минут, кроме «бам-бам», других звуков не разобрать. Домой возвращались в полной тишине. Никто из них не стал утруждать себя беседой. Младший Барлоу, видимо, уже праздновал ее увольнение по собственному желанию. Гаденькая довольная улыбочка это подтверждала. Аврора же надеялась на крохотный перерыв, а потом с новыми силами в бой. Впереди домашнее задание. «Эван, мальчик мой, съешь хотя бы несколько ложечек», — мягко упрашивала миссис Флэг. «Не буду». Он упрямо сжал губы, всем своим видом демонстрируя непокорность. Аврора, сидевшая на высоком стуле за одной из кухонных стоек, только возвела глаза к потолку, поражаясь выдержке Петти Флэг, но не более. Ее поддержка ограничилась молчаливым пожеланием удачи. Ведь кормить маленького нехочуху в ее обязанности не входило. Или входило. Взрослый уже сам поест. — считала она, но, по всей видимости, миссис Флэг была иного мнения, и попыток накормить младшего Барлоу не оставляла. Аврора мысленно накинула на плечи мантию невидимости, возвращаясь к проверке самостоятельного задания по математике. — Эван, твоя мама строго настаивала, чтобы ужинал ты именно кашей, — мягко увещевала миссис Флэг. — Держи. Она поставила перед ним маленькую упаковку с трубочкой, вероятно, рассчитывая угодить и все-таки накормить его. «Твой любимый коктейль!» «Интересно, сколько раз до него дотронулись другие люди, прежде чем ты его купила?» – рассуждал Эван, рассматривая покупной коктейль. «Очень интересно! Хоть статистику заказывай!» – не выдержала Аврора, отрываясь от тетради. «Ты даже не представляешь, сколько микробов на этой упаковке!» — заявил он, словно перед ним была круглая дурочка. «Миллионы! Я смотрел видео на ютубе. Там говорили, что микроорганизмы вызывают тиф, дифтерию, менингит». иван взял салфетку и приблизил коктейль к лицу, будто бы у него вместо глаз микроскоп. И он решил лично взглянуть в лицо потенциальному врагу. Затем с чувством произнес «Холеру!» «Уверена, ни один восьмилетний мальчик не умер от холеры, дотронувшись до упаковки». Она поднялась, подошла к столу и, опершись локтями о крышку, взяла в руки молочный коктейль. «Хотя, знаешь, двадцати четырехлетние няни тоже все живы». Аврора демонстративно вскрыла трубочку, ставила в отверстие и с показным наслаждением выпила приторно-сладкое на молоко. «Миссис Пэтти. Именно так Иван обращался к кухарке. «Она выпила мой коктейль!» «Боюсь, это недостаточный аргумент, чтобы подавать на Аврору в суд», пошутила в ответ миссис Флек «Поешь лучше. «Да пусть не ест!» — отмахнулась Аврора. «И навсегда останется с такими маленькими руками!» Она выразительно покосилась на сцепленные на столе ладошки. «Не останусь! Что за бред?» «Твой папа ест кашу?» Эван ненадолго задумался, затем кивнул. «Видел, какие у него большие и сильные руки? Это все от каши. Именно сейчас Аврора чувствовала, что зря отказалась от сцены. Бог ты мой, Эван, кажется, готов поверить ей». «Это неправда!» — уже не так уверенно заявил он, бросая взгляды на застывшую возле духового шкафа миссис Флэг. Судя по всему, он ждал опровержения. Не дождался. И снова посмотрел на Аврору, которая не отводила глаз и наблюдала за ним с некоторым превосходством. Наверное, уже смеялась над его маленькими руками. Эван нехотя зачерпнул овсянку и отправил в рот. Медленно начал жевать. Потом быстро проглотил и энергично заработал ложкой. Каша была с цукатами, орехами и медом. Не так уж и плохо. У Эвана почти опустила тарелка, когда в холле случилась какая-то суета, и через минуту мистер Барлоу оказался в кухне. «Папа!» – сорвался с места Эван, подлетая к отцу и буквально запрыгивая на него. Джеймс подхватил и, ударив по раскрытой детской ладони своей, поставил его на пол. «Всем добрый вечер!» «Добрый!» – хивнула Аврора, продолжая задумчиво изучать тетрадь с задачами. При его появлении никто по стойке смирно не вытягивался, так к чего суетиться? — Ты сегодня рано, — заметила миссис Флэг, недовольно поглядывая на печь, словно жаркой от этого быстрее приготовиться. — Кролику нужно еще 15 минут, — опытным взглядом определила она. — Ничего, я подожду. — Мисс Дан, почему вы хмуритесь? — Что, Простите. Она оторвалась от задания и смущенно улыбнулась. Раньше такой рассеянности в общении с начальством за ней не наблюдалось. «Тетрадь!» — указал Джеймс. «Это ведь Эвана?» «Да!» — Аврора обогнула стол, приближаясь к нему. «Смотрите, какое интересное решение логической задачи!» Она постучала пальцем, показывая конкретный пример. «Ты сам это решал?» — пролистав еще несколько страниц, спросил Джеймс. «Да!» неуверенно протянул Эван, пока не понимая, хорошо это или его будут ругать. «Любопытно», — улыбнулся Джеймс, развеивая напряжение. «Идите с мисс Дан в гостиную. Расскажите мне, как прошел ваш день». «Оба», — зачем-то добавил он. Дождавшись, когда сын вместе с няней исчезнет из поля зрения, он ближе подошел к миссис Флэг. «Ну, как тут дела?» «Неплохо», — утвердительно кивнула пэтти Аврора пытается найти с Эвоном общий язык, но подход, признаться, выбрал нестандартный. Миссис Флэг вкратце обрисовала ситуацию и с кашей, и с молочным коктейлем. Джеймс нахмурился. «Но действенный!» – она показала практически пустую тарелку. «Давайте не будем вмешиваться, а просто понаблюдаем». Хорошо, с явным скепсисом согласился он и, не удержавшись, все же бросил взгляд на собственные руки. Два следующих дня Джеймс настороженно следил за пугающим затишьем. Эван задумчиво хмурился, словно не мог составить эффективный план военных действий. Мисс Дан оставалась поразительно спокойной, воспринимая мелкие пакости, стойко и со здоровой иронией. Выходные прошли без человеческих жертв, а в вечер понедельника, придя домой, Джеймс обнаружил сына с разбитой губой. «Что произошло?» – бросился он к кушетке, на которой Аврора прикладывала платок со льдом к лицу Эвана. «Проблемы с координацией», – пояснила она. «Нет у меня никаких проблем», – вспыхнул Эван, отталкивая ее руку. «Это ты виновата». «И в чем же я виновата?» – возмутилась она. «Отвлекала своими шуточками». «Прекратите оба», – громко оборвал Джеймс. «Что у вас произошло?» «Эван пропустил удар на тренировке», — быстро ответил Аврора, занервничав, когда привлекательное лицо мистера Барлоу стало доколик в животе строгим, а голубые глаза потемнели. Зато теперь ясно, что в поединке «Ее слово против его» мистер Барлоу поверит сыну. «Она болела за Стива Родена», — обвинил Эван, тыкая в нее пальцем. «Неправда. Я болела за тебя. Я не могла болеть за него». — Почему это? — Потому что жалование мне платит твой отец, а не того симпатичного мальчика. Она снова приложила к его губе лед. — Не дергайся. Джеймс, сложив руки на груди, обреченно слушал, как сын и няня бросают друг в друга короткие фразы, как камни, кто больнее ударит. — Не вмешивайся, просто наблюдай, — напомнил он себе, бросая на Аврору критические взгляды. Тонкая блузка, заправленная в джинсы, белые кеды. вьющиеся каштановые волосы, небрежно собранные на затылке. И не скажешь, что перед ним 24-летняя женщина. Девчонка лет 18, не больше. И роль няни чисто внешне ей совершенно не подходила. Но она — все, что у него есть на данный момент. А отец учил, что пользоваться нужно всем, что имеешь, даже если на первый взгляд кажется, что это бесполезно. Вот пигалица. За симпатичного мальчика она болеет, значит». Джеймс даже оскорбился немного. Не за себя, конечно, за сына. «А хочешь, мы этому пацану стекла в перчатки подсыпем?» Тем временем примирительно предложила Аврора. «Или тебе металлические пластины вставим. Будешь росомахой?» «Ты безнадежна», — закатил глаза Эван, отбирая у него платок и поднимаясь. «Мистер Барлоу», — Аврора встала следом. «У меня есть идея, как развить выдержку и концентрацию у Эвана». «И какая же?» – осторожно поинтересовался Джеймс. А Эван опасливо покосился на нее, застыв в дверях. «Балет! Балет? Бокс и балет? Не вижу связи!» Аврора отошла в центр гостиной и на отполированном дубовом полу, разведя руки в стороны, крутанулась на 360 градусов, выбрасывая вперед левую ногу. Не теряя зрительного контакта с Джеймсом, она крутилась еще, еще и еще. Он сам, замерев на месте, не мог оторвать от нее глаз. Не каждый день в его доме няни исполняют балетные па. Аврора грациозно остановилась, вскидывая правую руку и гордо держа голову, словно на премьере в театре. «Делайте, что считаете нужным». Проглотив изумление и, обдумывая увиденное, произнес Джеймс, направляясь к примерзшему к полусыну. «Завтра, пока ты будешь в школе, я куплю тебе трико», — победно проворковала Аврора. Эван послал ей колючий взгляд. «Расплаты не избежать. Очень скорой расплаты».